вырасти человеком образованным. Детская травма Дикенса во многом связана с тем, что его забрали из школы и отправили работать на фабрику в Аксе, когда финансовое положение его отца пошатнулось. В тот момент Чарльз указал, что его лишили возможности преуспеть. После того, как Джон Дикенс вышел из долговой тюрьмы, Чарльз вернулся в школу, но этот опыт оказался неудачным, и ещё подростком он махнул рукой на формальное образование и самостоятельно обучился стенографии, чтобы работать газетным репортёром. В дальнейшем Дикенс испытывал острый интерес к школьному обучению, критикуя ущербных, некомпетентных и злобных учителей в своих романах. И неустанно стремясь способствовать образованию рабочих, как детей, так и взрослых. Вы посвятили свою жизнь писательству, сделав его своей профессией. Вы получили соответствующее образование или же осваивали всё самостоятельно? Моим первым учителем была моя мать. Когда дела отца пошли плохо, она решила открыть школу, и я разносил по округе рекламные брошюрки. Однако в школу так никто и не пришёл, и не помню, чтобы кто-нибудь хотя бы собирался прийти или чтобы делались какие-то приготовления к появлению учеников. Когда я чуть подрос, то сначала пошёл в школу для маленьких, немного похожую на то безнадёжное учреждение, которое вела двоюродная бабка мистера Обсла в больших надеждах, а позднее в отличную школу в Чэтами, где учитель мистер Джайлс Первым назвал меня неподражаемым. Его школа внушила мне надежду, что я смогу вырасти человеком образованным и незаурядным. Когда мой отец переехал в Лондон, меня примерно на год забрали из школы, чтобы я работал в возрасте 12 лет, и обеспечивал нашу семью. После этого я попал в классическую и коммерческую академию Wellington House. Её директор мистер Джонс был настоящим садистом. Моё мнение об этой школе вы могли бы узнать по портрету мистера Кригла из школы Салем Хаус в Дэвиде Коперфилде и моим рассказам о нашей школе в домашнем чтении. Мне было 15, когда я бросил школу и начал работать. Хоть вы и много говорите, что цените образование, своих детей вы не уговаривали учиться. Почему же? Как сказал Тони Уэллер про своего сына Сема в Пиквике. Я хорошенько позаботился о его об образовании, сэр. Разрешил ошибаться на улице и ещё мальчуганам и самому о себе заботиться. Только так мальчишка и может поумнеть, сэр. Мистер Уэллер хочет сказать, что образование, полученное на основе опыта, ценнее книжной учёности. Хотя я безусловно поощрял в моих детях любовь к чтению. Миссис Каутс, богатая филантропка, с которой я занимался различными благотворительными проектами, оплатила моему старшему обучение в Итании, а потом я отправил его в Лейпциг учить немецкий. Мой сын Генри учился в Кембриджском Тринити-холле, и у меня есть надежда, что он успешно пойдёт по юридической стезе. Вот карьера для моего сына. А моя дочка Этти, ставшая хорошей художницей, училась в Бэдфорд колледже. А как, по-вашему, лучше всего обеспечить доступность образования? Всё, что может избавить несчастных детей от прискорбного невежества, это огромный шаг к тому, чтобы спасти их от преступной жизни. Тем не менее, церкви и молитвенные дома мешают созданию школ, цепляясь за тонкости доктрин, совершенно неприменимых на том уровне невежества, который сейчас царит. Я заинтересовался школой Field Lane в Холборне, истинной школой для бедняков, созданной для помощи запущенным и брошенным детям. Такие школы, вынужденно не идеальны, Но они хоть как-то решали острую социальную проблему, пока парламенту в этом году не представили Форстеровский биль об образовании. Я немало сил отдавал школам для бедных, часто посещал их, получал финансовую поддержку от мисс Калц, подавал прошения в парламент, безрезультатно, конечно же, и писал письма и статьи, чтобы пробудить общественный интерес. Я даже подумывал о создании школы совместно с нашим ведущим школьным реформатором, сэром Джеймсом К. Шаттл-Уортом. Не побоюсь сказать, а чего мне бояться, это ведь правда, что ежегодная денежная сумма, которая направлялась бы этим школам без бюрократических помех, уменьшила бы число заключенных, снизила бы наши налоги. убрала бы с наших улиц массу постыдного и преступного пополнила бы армию и военный флот и отправила бы в новые страны целые флотилии судов с нужными работниками вы также интересуетесь образованием для взрослых верно да как говорит мой юный друг Дэвид Коперфилд я никогда не сделал бы того что сделал не будь у меня привычки к пунктуальности порядку и усердию и решимости сосредотачиваться на чём-то одном, как бы стремительно ни появлялся следом новый объект внимания. Чему бы я себя ни посвящал, я посвящал себя этому целиком. К счастью, по всей стране существуют организации, направленные на такое самообразование. Институты механики, которые предлагают лекции, практические занятия и библиотеки для распространения всякого рода знаний. Вера в людей. Опыт корреспондента, освещавшего выборы, выступления и парламентские дебаты, внушил Дикенсу глубокое презрение к политике и политикам. Министерство волокиты в крошке Дорит, воплотившее всю науку управления, то есть как этого не делать, демонстрирует его уверенность в том, что политики либо мошенники, либо глупцы. С другой стороны, Дикенс считали явным радикалом, защищавшим простых людей в эпоху реформ, в противоположность Тори, опасавшимся, что размывание традиционных привилегий приведёт к анархии и кровопролитию. Дикенс отвергал предложение баллотироваться в парламент, однако принял активное участие в протестах общественности по поводу правительственных ошибок в Крымской войне. Можно ли узнать о ваших взглядах на политику? Конечно. Я изложил своё кредо в речи в Институте Бермингема и Мидленда в 1869 году, где заявил, что моя вера в людей, которые правят, ничтожна, а вера в людей, которыми правят, в целом безгранична. Полное название моей первой книги было вот каким: Очерки Боза, показывающие повседневную жизнь и повседневных людей. Наверное, надо напрячь воображение, чтобы понять, насколько вызывающим было тогда это название. Оно предполагает, что простой мужчина или женщина так же важны и достойны интереса, как король или лорд. Да, то было время, когда реакционеры тори руками и ногами цеплялись за традиционные привилегии. В 1835 году на выборах в Нортгемптоншире я стал свидетелем того, как конный отряд сторонников Тори налетел на толпу с дубинками с таким зверством, какое даже описать невозможно. Этот отряд возглавлял пастор, который достал из сюртука пистолет и направил на кого-то в толпе. Подобного сборища кровожадных злодеев я в жизни не видел. А вы сами не хотели выставлять свою кандидатуру? Я никогда не стремился стать кандидатом на выборах, но ко мне несколько раз обращались с таким предложением. Надо признать, что в 1841 году я был готов соблазниться предложением представителя либералов Ридинга. Но в тот момент я не мог себе позволить подобных денежных трат, тем более что консерваторы были почти уверены в своей победе. В 1868 году мне при очень лестных обстоятельствах было предложено стать третьим представителем от Бирмингема. Но я ответил уже отработанной фразой, что ни за какие земные блага не соглашусь стать представителем какого-либо округа в палате общин. Эта арена, её нелогичность и бесчестность просто шокируют. Из этого я заключаю, что вы не любите всех политиков без исключения. Не совсем так. Должен признать, что мне нравится Талфурд, окружной судья и драматург. Он был правильным политиком. В знак признательности за его попытки реформировать закон об авторском праве, я посвятил ему Пикника. Однако больше всего контрактов в плане политики у меня было с лордом Расселом. Меня восхищает его позиция по вопросу политической и образовательной реформы. И я хорошо помню, как в свои репортёрские дни расшифровывал стенограмму одной из его речей на выборах в разгар шумной драки, устроенной всеми местными бродягами. Когда он был премьер-министром, я не задумываясь высказывал ему кое-какие истины относительно текущих дел. Я посвятил ему повесть о двух городах. Беззаботный побег. В детстве Дикенс не отличался крепким здоровьем, и когда ему предложили писать об активных развлечениях, сказал, что он не охотник и не рыбак, а прездаёт только всяческие способы передвижения. Он страстно любил пешие прогулки, ежедневно проходя многие мили, особенно по ночным городским улицам. В Гатсхилл он развлекался прыжками через барьер кеглями и набрасыванием колец на колышки, а также стал спонсором местного крикетного клуба, который проводил игры у него на поле. Дикинс также был большим любителем театра и цирка. В своих произведениях он описывает удовольствие и чувство единства зрителей, которые на этих зрелищах забывают о повседневных трудах. И то, как такие зрелища стимулируют воображение или фантазию. Однако с его жизнью и произведениями наиболее тесно связано одно развлечение празднование Рождества. В предисловии к Пикнику вы признаётесь, что не увлекаетесь такими развлечениями, как охота и рыбалка. Но вы ведь вели активный образ жизни. Я и правда никогда не отличался крепким сложением и совершенно не понимаю любителей охоты, рыбалки или бокса. Но всегда обожал крикет Да, я очень ясно помню поле для крикета в поселке, где я рос Сейчас, увы, присвоенное железной дорогой Вы ведь помните, что в Пиквике есть веселый крикетный матч Между Динглиделлом и Магльтонцами И что маленькая Нелл отдыхает в пути, выйдя к крикетному полю Переехав в Гэтс-Хилл, я устраивал крикетные матчи на своем участке Хотя в Никльбе я ясно показал, что осуждаю невоздержанность, связанную с боксом, я пригласил моего друга Леарда пойти со мной на матч Сейера и Хиннена за титул мирового чемпиона в 1860 году и опубликовал немало статей о модном развлечении, как называл кулачные бои Пирс Иген. В 1866 году я устроил в Гэтс-Хилл День состязаний, который привлек около двух тысяч душ. Особенно мне запомнился один участник, который пришел вторым в беге с барьерами, не переставая энергично дымить своей трубкой. «Если бы не ваша трубка», — сказал я ему у финиша, — вы бы пришли первым. «Прошу прощения, сэр», — ответил он, — «но без своей трубки я не пришел бы никуда». «Забавно, а?» А как насчёт вашего собственного участия? Я всю жизнь был заядлым пешеходом, не в качестве соревнования, признаюсь, а потому что это невероятно приятная деятельность в компании или в одиночестве. Да, редко выдаётся такой день, когда бы я не проходил пешком много миль. Это возможность внимательных наблюдений, которые служат неотъемлемой частью моего писательского труда. И в отсутствии городских улиц мне остро не хватает того стимула, который они дают моему воображению. Несколько моих персонажей предприняли марафонские переходы. Моим собственным особым достижением был подъём в 2 часа ночи после трудного дня, в котором было не только хождение пешком, но и многое другое, чтобы отшагать 30 миль до завтрака. от Тевисток Хаус в Лондоне до Гэтс Хилл Плейс в Кенте. А когда во время моего второго посещения Америки я не смог ходить пешком из-за хромоты и нездоровья, организатор моих чтений, человек из Россо, бросил вызов на соревнования в пешей ходьбе на 12 миль моему американскому издателю, бостонскому петушку. «Ваш покорный слуга — хрипун с Гэтс Хилл». был судьёй и неплохо повеселился. Да, забавно. А говорят, что вы ещё любите цирк. Что вас в нём привлекает? Обожаю зрелищность, движение, ловкость и яркость. И таинственность созданий в костюмах богов и сельфит. Он чудесен, великолепен и поразителен. Я писал о цирке в тяжёлых временах Конечно, и опубликовал очерк о главном цирке Англии Астли в очерках Боза. Я отправил туда Кита и Барбару в лавки древностей с родными в выходной день. И кавалерист Джордж из холодного дома идёт туда, чтобы отвлечься от проблем. Как-то летом, когда я отдыхал в Бродстэйрде, я окунулся в вихри развлечений, обнаружив, что неподалёку выступает укротительница львов Я написал моему дорогому другу Бирду, что он пропустил диких зверей в Рамсгейте и молодую особу в доспехах, которая входила в клетки, пока неатёсанный гнусавый смотритель провозглашал. Вот она, убедительная власть женщин. В цирке Франкони в Париже я наблюдал, как восторженно принимали клоуна из Астли. Его звали Босвел. И весь цирк содрогался от криков «Босс! Звил! Босс! Звил!». «Да уж, вы поняли, я люблю цирк». «И, наконец, мне нужно понять, что стоит за тем мнением, которое широко распространилось после рождественской песни. Будь то вы единолично изобрели Рождество. В этом что-то есть?» «Господи, ну, конечно же, нет». Празднование Рождества существовало задолго до моего появления на сцене. Просто когда я был маленьким, оно было не модным. Однако, как свидетельствуют мои рассказы в очерках Боза и Пиквицском клубе, Рождество определённо почиталось уже тогда, когда я впервые начал о нём писать. Когда я следом за песнью опубликовал Колокола и сверчка за очагом, Мои читатели начали ждать от меня рождественских сочинений, будь то истории про Рождество или истории в честь Рождества, написанные мною самим или же несколькими авторами для специальных номеров домашнего чтения и круглого года. Я воодушевлённо праздную Рождество у себя дома с шарадами, фокусами и играми, тем более что мой старший сын Чарльз Имел счастье родиться в последний день святок. Но имейте в виду, Рождество для меня не просто время веселья, но и время переоценок, укрепления семейных уз, готовности принять горести, страхи и трудности. Да, это время, чтобы рассказывать истории, вспоминать и быть вместе. Время сострадания и умиротворения. «Я, как племянник Скроуджа, всегда считал Рождество добрым, прощающим, милосердным, приятным временем. Единственным моментом в длинном годовом календаре, когда мужчины и женщины широко распахивают свои замкнутые сердца и относятся к ниже стоящим людям так, будто они на самом деле их спутники на дороге к могиле. И потому я считаю, что Рождество...» было мне на пользу. И говорю: "Бог да благословит его". И с этими словами призрак Чарльза Дикенса растворяется в ночи, и разговор заканчивается.